Во сне прилетали орлы-стервятники. Огромные, с несусветным размахом крыла, они летели уверенно, пикировали стремительно и зло прямо на него, грудь в грудь, и при столкновении взрывались вспышка огня. Дым, грохот, который еще долго гремел у него в ушах, когда он, уже проснувшись, молча лежал рядом с Кэте, взяв ее за руку, ища успокоение в ее тепле, в ровном биении ее пульса? Или тихо вставал, звонком вызывал Блуртмеля, и тот растирал, массировал ему окоченевшие ступни. Да и на следующий день бывали минуты, когда он вздрагивал при виде голубя, ласточки, а то и воробья, подлетающего к замку, и с трудом сдерживался, чтобы не завизжать. Как тогда? Кортшеде. Блуртмель напомнил, не пора ли, господин доктор. Помог ему выбраться из ванны, лечь на массажный столик для растирания бальзамами и мазями, набросил на него махровую простыню, досухо растер все тело, деликатно прикрывая срам и жестом предложил подвигать ногами в воздухе. У него это называлось «воздушный марш». Это, разумеется, очень даже непростая техническая проблема – сконструировать аппарат, который бы в точности до неразличимости имитировал все движения летящей птицы. Возможно ли вообще воспроизвести все нюансы этих движений, не поступившись главной функциональной задачей, ведь в «птице» «Надо еще разместить и спрятать взрывное устройство, которое, к тому же, должно сработать». «Но ведь механических заводных птиц уже делают?» Тут он вспомнил об одном разговоре с Вероникой, еще Вайкельхофе, на террасе. Вероника тогда утверждала, что искусственные птицы летают гораздо натуральнее настоящих, а уж заводные игрушечные птицы и подавно бегают куда естественнее, чем живые. Одним прикосновением своих мягких рук Блуртмель остановил воздушный марш и принялся втирать мази, начал с пяток, попросив, если будет хоть чуточку, больно сразу же сказать, вскоре выразил удовлетворение, констатировав удивительную расслабленность мышц. Наверное, от того, что исчез страх, на смену которому пришли воображение и любопытство. Ему было хорошо. Мазь и волшебные руки Блуртмеля делали свое дело. Но в ту же минуту, приподняв голову, отсюда он мог разглядеть даже террасу и ров с водой, он подумал, а что, если это все-таки Блуртмель? Ведь есть же эти таинственные крохотные булавки, которыми выстреливают прямо в мозг. Да и почему, в конце концов, не Блуртмель? Кому известно, что гнездится, что зреет в потаенных глубинах его души? Какая вспышка внезапной ярости судорогой сведет его пальцы на горле жертвы? Уж Блуртмель достаточно сведущий в анатомии, зря что ли посещал специальные курсы, чтобы скрыть следы удушения и инсценировать смерть в результате несчастного случая. Кто он на самом деле, этот милый человек с красивыми, сильными, чуть жилистыми руками и грустным мягким взглядом, который невесть почему подчас роднит массажистов и священников? Что в конце концов значит проверенная анкета? Родился в 1940 в Катовице. фамилия родителей Блутвицкие – Или что-то в этом духе. Учился в католическом интернате, но вследствие разочарования в послевоенном развитии страны прервал обучение, покинул родину и, отрекшись от своей национальности, взял себе странную фамилию – Блуртмель. Этимологию которой никто, в том числе и он сам, до сих пор не в состоянии разъяснить. На Западе в школу не поступал от всех социальных поощрений и вспомоществований отказывался. Обучился на санитара и, хотя проявил, как утверждали все, кто имел с ним дело, явные способности к медицине, завершать школьное образование и поступать в университет не захотел. И позже обретался где-то на юге, в Альгее, у монахинь. Зачем-то приобрел очень мощный и дорогой мотоцикл, на котором в основном и проводил свободное время – без видимой цели. Действительно ли эти поездки были бесцельными или только казались таковыми? С окончательной уверенностью установить не удалось. Колесил по окрестностям, ездил в Мюнхен, Гамбург, в Берлин. Восточных контактов не зафиксировано. Потом поступил на службу, одновременно слугой, массажистом и шофером, к епископу, у которого проработал десять лет, пока епископ не отрекомендовал его Тольму. Епископ Блуртмеля ему, можно сказать, почти подарил, ибо Блуртмель, по его словам, незаменим, просто незаменим, но тебе так и быть отдам, если он, конечно, захочет. Тебе он гораздо нужнее, чем мне на твоем-то посту. Епископа он знал еще со времен своих частных уроков, и по искусствовеческому факультету тот защищал диплом по Босху, да и на фронте их дорожки пересеклись. Будущий епископ был тогда фельдфебелем артиллерии, хотя вообще-то ему всегда не по себе, когда епископы заявляются к ним в объединение этким. Сомкнутым строем, так сказать, наносят визит, поскольку им надо поддерживать контакт со всеми общественными группами. Ему не по себе от легкой примеси подобострастие и понебратства в их жестах и интонациях, в которых так и сквозит. Мы ведь в одной упряжке. Почему, собственно, в одной? В какой такой упряжке? А с проститутками выходит не в одной но нет этот епископ действительно милый у него обыкновенное имя ханс и какая то еще более простецкая фамилия он по прежнему интересуется Босхом и искренне хотел ему удружить так вот Блуртмиль согласился поступил в тысяча девятьсот семьдесят первом году к нему на службу вскоре выяснилось что он действительно незаменим и по сочетанию способностей шофер слуга массажист И по складу характера он оказался в высшей степени деликатным, этот стройный, симпатичный и тихий человек, призванный скорее быть монахом, чем слугой, хотя кто сказал, что одно исключает другое, у которого, казалось, не может быть и намека на личную жизнь, но, однако, личная жизнь у него была. Мать, которой он помогает, сестра, которой он время от времени наведывается, обе сохранили свою звучную польскую фамилию и живут неподалеку от Вюрцбурга. Безобидные гражданки, абсолютно вне подозрений, муж сестры даже служит в полиции. Оказалось, что у Блуртмеля... Вот уж сюрприз так сюрприз... Тольм всегда считал его платоническим гомосексуалистом, если не вообще бесполым существом. Есть даже подруга, 30-летняя Эва Кленш, у которой он без стеснения проводит свои выходные дни, а также и ночи, с которой он появляется на людях, ходит в ресторан, в кино и театр, вот уже 10 лет еще со времен службы у епископа, Это его давняя и прочная привязанность. Эва Кленш, которая держит во Франкфурте восточный магазинчик, израильские, турецкие, палестинские тряпки, безделушки, сувениры и прочее барахло, ездит, по мнению экспертов службы безопасности, довольно часто, на взгляд Хольцпуке что-то уж слишком часто, на Ближний Восток, и даже организовала при каком-то лагере палестинских беженцев целую службу надомниц. Так вот, эта Эва Кленш не то чтобы была под подозрением, вовсе нет, но и в рубрику «Абсолютно вне подозрений» тоже никак не попадала, из-за чего и Блуртмель при всем желании не мог сподобиться чести числиться в этой рубрике, так сказать, безоговорочно. Кто ее знает, чем она там занимается, о чем шушукается, что на что меняет и обменивает в темных закаулках Бейрута и его окрестностей, что закупает на окраинах Наблуса, Дамаска или Аммана? И хотя на таможне ее всегда можно было досмотреть, а то и с пристрастием обыскать, Ибо тут, если не политика, то ведь не исключенный героин и гашиш, да мало ли что. Эти, абсолютно законные, хотя и предельно тщательные досмотры и обыски, не выявили ничего ровным счетом ничего подозрительного в деятельности Эвы Кленш. Хорошенькой, уверенной в себе, деловитой и предприимчивой молодой особы, которая умела и абсолютно легально пользовалась перепадами курса американского доллара, и даже когда ее, разумеется, обычным порядком, на совершенно законных основаниях подвергли налоговой инспекции, проверка не обнаружила ничего подозрительного, за исключением нескольких спорных счетов в графе «дорожных расходов». Ну, какая же инспекция не находит таких мелочей? Есть у нее и увлечение «стрельба из лука», Она и тут преуспела, была чемпионкой то ли округа, то ли района, и всегда возит с собой в машине лук, мишени и стрелы. Разумеется, ее анкету тоже подняли и тщательно изучили. Тринадцати лет, незадолго до сооружения Берлинской стены она вместе с отцом-электросварщиком, матерью обмотчицей электромагнитов и десятилетним братом, ныне солдатом сверхсрочной службы, переехала на запад в Дортмунд, училась в прилежном, успешно окончила среднюю школу, работала сперва продавщицей, потом закупщицей в универмаге. Уже в двадцать один год открыла собственную глантерейку, взяв довольно рискованные для своих скромных возможностей кредиты. Но дело повела уверенно. Сейчас у нее даже есть филиал где-то под Оффенбахом. Это хорошенькая деталь в криминалистическом отношении не совсем обычная, а потому тревожная. Эва Кленш два года назад под несомненным влиянием Блуртмеля, который познакомился с ней десять лет назад на митинге, еще один сюрприз СДПГ, перешла в католичество. Обе эти детали — СДПГ и католицизм — почему-то не дают ему покоя. Не то чтобы он имел что-то против СДПГ и католицизма, если не считать комплекса исповеди, приобретенного стараниями но перца Нет, но какая-то связь не улавливается. Да и странно, почему Блуртмель до сих пор не женился на девушке. Словом, что-то тут не того. Или он сам, и это, пожалуй, ближе к истине, уже не того. И все-таки, как ни крути, лук и стрелы — это бесшумное оружие. Пока Блуртмель массировал ему затылок и шею, медленно подбираясь к плечам, где он подозревал целый оплот ревматизма, Тольм очередной раз запретил себе мысленный экскурс в область любовных ласк Блуртмиля и Эвы, которые так занимали его воображением. Как и подтвердилось, Блуртмиль открыто симпатизировал социал-демократам, причем давно, еще со времени службы у епископа, его Эва, судя по всему, тоже после того, как он, Тольм, поймал себя на мысли, что уже несколько месяцев буквально сгорает от любопытства, так ему не терпится взглянуть на фотокарточку этой Эвы. Не просить же, в самом деле, хольдспуки, чтобы тот раздобыл ему фото из своих архивов. Блуртмель в один прекрасный день, без всяких просьб, по собственной инициативе протянул ему фотографию, тихо добавил – Вот она, моя подруга Эва. И это вот она. Еще больше укрепила Тольма в подозрении, что его слуга, видимо, умеет читать мысли. На фотоснимке Эва оказалась на редкость привлекательной, довольно миниатюрной брюнеткой с соблазнительной грудью, веселыми глазами и интеллигентной улыбкой, уверенная в себе, хорошенькая, ладная, в сапожках. С тех пор выяснилось также, что она, в отличие от Тольма, исправно ходит в церковь, иногда с блуртмелем, но чаще одна. Он тогда остается дома и готовит завтрак. Выходит, этот бывший епископский массажист, недоучка из католического интерната и заядлый мотоциклист, привел в Лоно церкви молоденькую женщину, взросшую в местах, Религии отнюдь неблагоприятствующих, может, именно руки этой женщины такие красивые, но, наверное, достаточно ловкие, вручат Блуртмелю то самое переданное посложнейшей абсолютно неразгаданной цепочке палестинской конспиративной связи что-то нашептанное в лагерях беженцев, потихоньку переправленное в Бейрут, зашифрованное, потом расшифрованное, чтобы угнездиться в мозгу блуртмеля и вырасти, вызреть, прорваться внезапной роковой вспышкой, а в итоге, едва заметное движение пальцев во время массажа или в ванной, хрип, голова уходит под воду, пузыри, Ведь вот и гребницер не рекомендует злоупотреблять водными процедурами, тоже значит, не исключает возможности несчастного случая. А у палестинцев целая секретная служба, и его внук, вполне вероятно, уже говорит на их языке. «Денег у них достаточно тех самых, о которых иногда так спокойно рассуждает Рольф, внушая ему, что это же ваши нефтяные денежки текут из Ливии, Сирии, Саудовской Аравии, возвращаясь к вам же, но совсем другим товаром. Это так. К сведению, просто чтобы ты знал, сколько бед могут натворить деньги». Одно только неясно, и потому отчасти успокаивает. Какая им выгода убивать его вот так, без всякого шума, без бомб, пальбы, без торта с начинкой? Несчастный случай в ванной, что им это даст? Какой прок доказывать свою силу, не продемонстрировав ее публично? Капиталист утонул в ванне, ну и что? Впрочем, доводы, которыми его порой пытается успокоить Кэте, его общеизвестная доброта, его, можно сказать, почти официально признанная человечность, возможно, как раз и таят в себе наибольшую угрозу. После него придет Амплангер. Этот из новой формации, решительный, энергичный, в расцвете сил, так и пышет здоровьем, от одной улыбки дрожь берет. Вот такой-то им и нужен для убийства с помпой, а его, следовательно, надо просто потихоньку устранить. Амплангер — это биржа. Это олимпийская стрелковая команда, теннис, цумерлинг и несгибаемая твердость, та, что со скрежетом зубовным. Может, им не терпится ускорить избрание амплангера, а он какая он для них мишень, слишком уж из него прет гуманизм, самокопание, такая позднекапиталистическая скорбь. В конце концов, черт возьми, почему бы им не взяться за блямпа? Вот уж кто твердейший из твердых, ничем не прошибешь. Он и бровью не поведет, ресницей не дрогнет, если узнает, что где-то в Боливии или в Родезии еще сотня другая несчастных подыхает с голоду». Тогда как в нем, в Тольме, гнездится скорбь, первобытная, от праотцев, а военные сводки Рольфа, системный анализ Катарины, постоянно дают этой скорби новую пищу. И, конечно, именно эта неподдельная скорбь, драгоценную телегеничность, которой Блямп, несомненно, разглядел и стала главным соблазном для тех, кто столь радостно, торжественно и подло зафинделил его на самый верх. Но должны же те, другие, понимать, что он, пусть и плох в своих слабостях, но все же не худший из худших» хотя, быть может, в том-то и несчастье, что худшим из худших ему быть не дано. И что означает таинственный шепот Вероники по телефону «Никогда не ходите на чай к блямпу!» «Блуртмель», — спросил он вдруг, будто очнувшись, — «Вы верите в Бога?» «Да-да, в того самого, в Иисуса Христа». «Конечно, господин доктор, а вы?» По негласному протоколу этот встречный вопрос был наглостью, вопиющим нарушением стародавних традиций службы. Видимо, в Блуртмеле сработал некий социал-демократический элемент. Даже на его взгляд Блуртмель тут далековато зашел, да и напугал его изрядно, потому что это совсем на него не похоже. Тем не менее он ответил... «Я тоже, Блуртмель, я тоже, хотя и не знаю в точности, кто он и где, но тогда уж извините за назойливость, позвольте задать вам еще один вопрос. Что в этом странном мире поражает вас больше всего?» «Больше всего», — ответил Блуртмель, — Без раздумий ответил так, будто всегда носил в себе ответ на столь неожиданный вопрос. «Больше всего меня поражает долготерпение бедных». «Сказано сильно». Сразу повисла тишина. «Да, ответ крайне неожиданный, и, пожалуй, социал-демократы тут ни при чем. Это куда древней и куда весомей, наверное, сидит в Блуртмеле давным-давно» а ведь произнесено даже без горечи, долготерпение бедных. Какие глубокие, мудрые слова из уст массажиста! Он чуть было не спросил, но вовремя удержался. Слишком банальный, омерзительно глупый вопрос. «А себя вы причисляете к бедным?» Он побоялся задать вопрос. По идее, ответ мог быть только отрицательным — но почему-то полной уверенности не было. А что, если бы Блуртмиль сказал «да»? Какая могла бы тут развернуться дискуссия, целый философский диспут о бедности, и ему пришлось бы, хотя он терпеть этого не может, никогда не позволял себе этого при детях и при Кэте, кстати, тоже никогда, выставить себя подлинным ветераном бедности. «Вечная голодуха в студенческие годы, а дома, куда он приезжал на субботу-воскресенье, уже никакого молочного супа, одна картошка во всех видах» чаще потому что дешевле всего в виде салата ведь к вареной нужна была хоть какая то подливка а для жареной хоть прозрачный лепесток маргарина потому что отец окончательно свихнулся на своих участках все больше урезал семейный бюджет экономил на угле и на электричестве о эти незабвенные пятнадцать ватт на кухне и в подвале двадцать пять и не жечь зря в гостиной «Беден тот», — произнес вдруг Блуртмель, — «у кого земли не клочка, ну а у меня он почти снисходительно улыбнулся, как-никак половина участка, на котором моя подруга держит магазин». Он заканчивал массаж, напоследок прошелся по всему телу, вот и заключительные шлепки по плечам и ниже спины. Но тут он сказал, на сей раз уже с неподдельным огорчением. Я бы продолжил процедуру, но чувствую в вас какое-то сопротивление, будто вы мне не доверяете. «Нет-нет», — возразил он, принимая из рук Блуртмеля белье и рубашку. «Ничего подобного. Просто я все гадаю, кто меня укокошит, кто и каким образом». Вот в мыслях всех и перебираю, даже сыновей, жену и невестку, всех друзей, всех врагов, но и вас, конечно, наверное, что-то в этом роде вы и почувствовали. Кому же понадобится вас убивать? Вроде бы не за что. В том-то и дело. Но разве им нужны причины или тем более мотивы, связанные с конкретными лицами? Возьмите господина Пливгера». Хороший начальник, отец семейства, словом, душа человек. Нет, личности их не интересуют, они в своем роде технократы, сперва дело, чувства потом. А так-то они, наверное, совсем не бесчувственные, такие же милые люди, как мы с вами. Брюки он еще может осилить, а вот носки и ботинки нет, это уж пусть блуртмель». Склонившись перед ним на коленях, Блуртмель вдруг глянул на него снизу вверх и изрек. «Да, безопасности никакой, а от мер безопасности никуда. Кстати, с вашего позволения, в субботу я мог бы представить вам мою подругу, госпожу Кленш, если, конечно, вам это удобно. Ваша жена любезно пригласила ее в гости». «О, конечно, буду очень рад. Надеюсь, она остановится у нас в замке». Ваша жена и господин Кульграеве любезно предоставляют в ее распоряжении гостевые комнаты. Потом Блуртмель подал поднос, на нем чай, подсушенный хлеб, масло, лимон и кра.